Монах как будто спиной увидел, что творилось с грибцом. «Что? Страшно?» — не оборачиваясь, буркнул к грибцу-монах. «А, возможно, нас с тобой посадят уже сегодня сюда, рядом. Тебя на крест, а меня на кол. И даже имени не спросят, чтобы обойти кровную месть. Тихо, тайно убьют, но обязательно с уважением. чтобы Душу не уничтожить, и ты мог на небе, как мученик за свою веру, предстать. Если ты христианин, так крест тебе сделают. По древнему обычаю, как римляне, вас распинали. Кандар Каган, Песах, главнокомандующий, страшный поклонник древних обычаев. Гребец затих, потом подполз ближе к монаху, встал на коленях на передке орбы с монахом рядом, долго вглядывался в лицо монаха и вдруг протянул руку к его бороде, оскарился. — Ха, точно? — Девять клоков бороды! — Да ты, волчонок! — Девять клоков бороды могут носить только те, кто принадлежит к священному роду степных правителей каганов. За твою пролитую кровь накажет само синее небо. Кто в степи на тебя решится поднять руку? Так что я не пойму, зачем ты крадешься в город ночью. Давай дождемся рассвета. Утром люди смогут хорошенько посчитать число клыков твоей бороды. Или, оставаясь ночью неузнаваемым, ты хочешь испытать риск, судьбу, записанную тебе на небе на медной доске. Однако неужели ты так обижен на судьбу, что согласен сам поиграть со смертью?» Эфир, продолжая скалиться, заглядывал в лицо монаху. Тот отвернулся, не отвечал долго, потом тихо буркнул. «Да, я волчонок. Девять клоков моей бороды...» «Правильно подсказали тебе, что я принадлежу к великому дому Ашины волчицы, рождающему для степи ее правителей Каганов. Однако у меня свои замыслы, кефир. Так случилось, что я не могу допустить, чтобы все в городе сразу узнали, что волчонок вернулся. И потом еще вот это...» Он махнул рукой на груз. Лежавший под покрывалом на орбе, с этим мне можно возвращаться в город только ночью. Нет уж. Будем въезжать в город все-таки ночью, и давай не трусь. Все в воле Аллаха и впрямь ведь невозможно изменить долю, написанной на доске. Стрихи протянуло молочной дымкой, а впереди стало уже видно чистокол отгораживающий город и городские ворота. Город был темен, и даже на Белой башне, нависшей над ним, не было ни огня. Мул направился было к воротам, но вдруг монах резко потянул за вожжи, направил арбуз дороги прямо в заросли чекана. Забравшись в непролазную чащобу, Соскочил с арбы, стал распрямлять руками чекан, укрывая след колес. А вернулся. «Помоги мне, Кефир, сегодня не поедем в город». «Сегодня не та ночь. Не пришла весна. Видел, совсем нет огней. А мы должны выехать в город в новогоднюю ночь». День второй. Серах, черное пламя. О, ля, ля весна! Нет и не будет никакого властнее тебя в Хазаране и слаще тебя нет. В первый месяц года, Нисан, с первым теплым терпким хорасанским ветром приходишь ты. Целомудренная и смелая, тихая и разбойная, вкратчивая и неодолимая, единственная для каждого и принадлежащая всем. Глубже и бездоннее становится небо, и звезды высоко встают. И вот уже все в городе знают, что ты придешь. Слух проносится внезапно, как счастливый смерч, И никто не удивляется его внезапности. А только все спешат надеть праздничные одежды, потому что одежды эти, конечно, уже вычищены и уже тоже ждут. Бывают еще студен ночи, и лежит еще в лощинах буро-красный грязный снег. Перемешивается снег за зиму с песком, приносимым ветрами из рын песков, И без прямого солнца не расставить такому снегу. давай это еще не прилетели и птицы, или только самые первые. И купеческие караваны еще не сплывают сверхов вверх реки, потому что по реке идут льдины. Но вдруг становятся неспокойны люди. Кажется всем, что уже словно чьи-то неслышные шаги всколыхнули воздух совсем рядом и напоили его бальзамом, оставили запах истомленного, зовущего тела. А заранее это дни для разлученных влюбленных. Пять законных вероисповеданий здесь, как строгих, не смешивающих каст, язычники, слушающиеся магов, язычники, опекаемые волхвами, христиане, мусульмане и иудеи, и под страхом костра, утопления, сдирания кожи, побитья камнями не смеют дочери одной веры сочетаться браком с сыновьями другой. Но в дни весны безумно рискуют влюбленные, надеясь на помилование, ибо когда весна приближается, уже нет в городе иной, кроме влялю весну веры.